навигатор, обсерватор, астроном. Начинать можно по всякому. Можно сначала, можно с конца, можно вообще с любого места. Но в данном случае, полагаю, нам лучше начать с цитаты. Вот она. Родители мои люди почтенные, но простые, никогда ничего не читывали, И во всем доме, кроме азбуки, купленной для меня, календаря и новейшего письмовника, никаких книг не находилось. Чтение письмовника долго было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть, и несмотря на то, каждый день находил в нем незамеченной красоты. Читатель, вероятно, уже узнал приведённый отрывок. Да, совершенно верно. Я процитировал историю села Горюхина», который, как известно, Пушкин задумал и начал писать во время своей знаменитой Болдинской осени. Впрочем, разговор у нас пойдет не о Пушкине. Главным предметом нашего интереса будет помянутый выше новейший письмовник. Что это была за книга? Да и вообще, была ли она? Или же поэт ее просто-напросто выдумал, как выдумал и саму Горёхинскую историю? Нет. Пушкин ее... не выдумал. Такая книга действительно существовала. Только называлась она не новейшей, Здесь Александр Сергеевич допустил сознательную вольность, а просто письмовник. Забегая вперед, скажу, что с 1769 по 1837 год эта книга выдержала 18 изданий, пользовалась особенно в провинции громаднейшим спросом. И как поведал нам только что главный горюхинский персонаж, иметь ее у себя почитали должным даже такие люди, которые вообще никаких книг никогда не читали. А ведь это все весьма любопытно. Получается, что на протяжении более полувека самым популярным российским чтением были не стихи Сумарокова и Державина, не фанвизинский «Недросль» и не навековские журналы. Нет, наши почтенные прапрадедушки зачитывались, оказывается, произведением совсем иным, которые мы в школе не проходили. Тут, естественно, возникает вопрос: а кто же был автором этой книги? Кто написал этот удивительно долговечный, поистине, всероссийский бестселлер? Ответ известен. Возьмём к примеру издание 1818 года, и на его титульном листе прочтем следующее: письмовник, содержащий в себе науку российского языка, со многим присовокуплением разного учебного и полезно-забавного вещесловия. Девятое издание, вновь выправленное, приумноженное и разделённое на две части профессором и кавалером Николаем Кургановым. Итак, вот имя, вот фамилия, отчество письмовник не называет, но я сообщу. Гаврилович А если вновь обратиться к истории села Горюхино, то в ней мы найдем такие строки: Курганов казался мне величайшим человеком. Я расспрашивал о нем у всех, и, к сожалению, никто не мог удовлетворить моему любопытству. Никто не знал его лично. Мрак неизвестности окружал его, как некого древнего полубога. Впоследствии Пушкин замыслил написать о Курганове серьёзное исследование, но успеха в том не достиг. ибо воспрепятствовал ему тот же мрак неизвестности, Поэт огорчался. Не знаю даже, каков он был из себя, высокий или низкий, худой или толстый, совершенно не представляю. Нам, читатель, повезло чуточку больше. В 1852 году штатный историограф Московского ведомства Ф.Ф. Веселага выпустил в свет очерк истории морского корпуса. В этой книге помещен портрет А точнее, карикатурное изображение, набросанное, видимо, кем-то из кадетов и сопроводинное надписью в столбик: навигатор, обсерватор, астроном, морской ходатель, корабельный водатель, звёздный небесных», считатель. Характеристика ёмкая и вполне точная. К ней бы, правда, следовало добавить автор, письмовника. Сведения о его жизни скудны. порой противоречивы. Неясности начинаются уже с года рождения, потому как в одних документах указан 1725 в других 1726 Согласно служебному формуляру происходил он из унтер-офицерских детей. А первое знакомство с циферной премудростью состоялось у него в неполные тринадцать, когда Курганов отец, заслуженный ветеран, отдал его в математическую или по-старому навигацкую школу. Помещалось это заведение, как известно, в Сухаревой башне, которую москвичи со времен еще Петровских почитали местом нечистым. Навигаторы, впрочем, и обывательским басням не верили, бродячих покойников не боялись. А если кто и внушал им подлинный страх, то был это живой и вполне материальный Леонтий Филиппович Магнитский, автор знаменитой арифметики, который частенько говаривал, что всяк не учен, покуда не бит. Сегодняшние школьные деятели надо думать, сочли бы такой тезис решительно неприемлемым, но это сегодняшние А тогдашний почитали систему Магнитского вполне разумной, и Курганов уже в старости вспоминал о ней с чувством почти ностальгическим. Сейчас и сечь-то по-настоящему разучились, говорил он. А вот раньше, взять хотя бы того же Филиппа царствие ему небесное. вот он да, сёк. Ну право же, как родной. вечно ему за это память и благодарность. В 1741 году Николай Гаврилович успешно завершил начальный цифирный курс и в числе лучших его перевели в Петербург в Морскую академию, позже преобразованную в Морской корпус, где стал он именоваться учеником большой астрономии. В тогдашнем академическом штате числилось 300 будущих мореходов, а время их обучения ничем не ограничивалось. Рассуждали в те годы просто: сдал экзамен молодец. Переходи в следующий класс, не сдал, оставайся на второй, третий, четвёртый и так далее год. Учиться можно было хоть всю жизнь. Так, например, гордомарин Иван Трубников умудрялся потратить на постижение мореходных искусств аж тридцать лет. И пережив благополучно пятерых монархов и монархий, по болезни и старости и как к обучению наук находится уже не был вконец-то уволен в отставку. Николай Курганов, однако ж, подобной неспешности позволить себе не мог, ибо должен был непременно выбиться в их благородие, то есть выслужить классный чин. К счастью, талантами Господь его не обезил, а московская система воспитала в нем упорство и трудолюбие. В июне 1746 года Курганов был командирован в распоряжении профессора Грешова. который на острове Эзель проводил серию астрономических наблюдений. По возвращении в столицу профессор явился к директору Морской академии. В этой должности состоял тогда контр-адмирал Нагаев и сказал ему: "Алексей Иванович, я полагал, что мне дадут какого-нибудь и неотросля, но ваш ученик оказался выше всяческой похвалы. Представьте, со мной этот сорванец болтал по-немецки. Смсюэлбо по-французски, а когда цитировал по памяти Ньютонову натурфилософию, свободно переходил на классическую латынь. И много у вас таких. Таких, ответствовал адмирал, много не бывает. Вскоре Курганов был возвышен до звания ученого подмастерья, то есть младшего преподавателя. Его жалования вполне хватало теперь, чтобы завести на шестнадцатой линии собственный домик, а в придачу медный аглистский телескоп и расписной фарфоровый чайник. Друзья полагали, что к этому всему неплохо бы добавить еще и хозяйку. "Женись", говорили ему. "Пора уже". Подмастерье качал головой. "Нет, рога мне пока не к лицу. Вот выйду в чин, тогда другое дело". Классный чин подпоручика по флоту был ему жалован в 1756 году именным имённым я величеству указом. А в годы последующие, попутно с продвижением по службе, порутчик, затем капитан, затем секунды премьер майор Курганов пишет и публикует разные полезные книги: универсальную арифметику, которая быстро вытеснила прежний курс Магнитского, книгу о счислении морского пути, о навигации. о науки военной и наконец генеральную геометрию, которую Николай Гаврилович посвятил не какой-то вельможной особе, что было в те годы правилом почти неприложенным, а своим ученикам. Но здесь я снова, несколько забегаю вперед, а потому вернемся в год 1769, точнее, в какой-то из его дней, когда в некую столичную лавку поступило первое издание письмовника. В чем же все таки был секрет кургановского успеха? Почему капризной сочинительская фортуна сопутствовал не кому-нибудь из китов тогдашней словесности, а какому-то капитанешке из простых? Не будем на сей счет измышлять гипотез, а лучше заглянем в саму книгу. Вот ее первый раздел грамматика. Достаточно просмотреть из нее хотя бы две 3 страницы, чтобы понять, Перед нами действительно мастер, учитель милости Божией. И не случайно на его лекции гордо записывались когда-то чуть ли не в очередь, а некоторые даже сбегали из лазарета. Вот, например, как он иллюстрирует употребление дательного падежа с предлогами по и в. Французская водка дорога по 9 гривен штов. А сивухи многим сносно в 3 рубля ведро. Насмешка смешка тут очевидно. Но ведь это Шкурганов. Его, кстати сказать, и самого упрекали в известном пристрастии. На что кавалер отвечал обычно: "Пьян да доумён, два угодья в нем, Ну а ежели глуп, больней бьют". За грамматикой следует сборник русских пословиц. самый первый в истории нашей литературы. За ним идут краткие замысловатые повести, за ними различные шутки, загадки, ряд риторических упражнений, древние апофигматы, то есть назидательные рассказы. Но неверно было бы думать, что письмовник представлял собой только лишь учебник русской словесности, хотя и полезно забавный, отнюдь Это была по сути своеобразная энциклопедия, содержащая бездна всяческих вещесловий, то есть сведений о мире вещественном. Ну, например, хотите вы знать, от чего бывает ветер или гром, или радуга, или что такое морские приливы? Откройте письмовник. Там это и есть. Или, скажем, вам захотелось узнать расстояние от Земли до Луны? Пожалуйста, смотрите соответствующий раздел. Интересуетесь классами военных кораблей? Ради бога, Курганов педантично перечисляет их все. А если довелось вам услышать непонятное слово, то письмовник объяснит, что клистир это не какой нибудь испанский город, а задослаб, что дракон это змей великий, авантюр приключение, алгебра числовник азочный, галстук ошейник, а иронически Значит, ругательно. Если же вам пожелалось навестить Лондон, Париж или Ниццу, то письмовник представит вам опись качеств знатнейших европейских народов, из которой знаете, что типичный француз, например, в поведении учтив, лицом пригож и в браке свободен, что немки домовиты, англичанки своенравны, а жительцы славного Рима попросту злы. Кстати, Прекрасному полу Николай Гаврилович посвятил даже специальный раздел, украсив его некоторыми стихословиями. среди прочих, например, таким: Опять ты мне жена неверность учинила, скажи мне, сколько раз ты мужу изменила, рогатая вопрошал. В ответ ему жена: Я арифметики ей-ей ей не учена». Не знаю, скольких легкомысленных дам подвигли к учению подобные верши, но в нашей тогдашней действительности, когда всеобщее образование виделось лишь отдаленной мечтой, письмовник явился подлинным культурным событием, равных которому сыщится не так уж и много. Ведь как в большинстве своем учились тогда юноши образованного сословия? Вестимо как, понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Вспомню хотя бы легендарного Митрофана или Пушкинского Петруша Гринёва, который только на 12-м году выучился грамоте, но зато здраво мог судить о свойствах борзого кобеля. Вот как раз им-то, бесчётному множеству провинциальных, а то и столичных недрслей, Курганов и адресовал свою книгу. По сути, Николай Гаврилович задумал и с успехом осуществил самый настоящий Дворянский Легбес то есть выступил как истинный просветитель, заохотив к чтению и снабдив рядом научных сведений сотни тысяч наших прадедов и дедов. Честь ему за это и добрая память.